Глава 89. -я. Мне нужно все, что у вас есть на Тревора Перлмана, и как можно скорее, сказала Уайт по телефону, пока не сидели перед домом Перлманов. Она дала собеседнику адрес Перлманов во Флориде, а также проинформировала о его связи с Мейсоном Таннером. Дав отбой, повернулась к Деккеру. Ладно, что теперь? Я кинул письмо Дейдре Фэллоуз. Она согласилась снова с нами встретиться. Приехав на остров Саннибел, агенты без проблем въехали в ворота особняка Фэллоуз на океанском берегу. Когда они вошли в сопровождение служанки, Фэллоуз уже ждала их у панорамного бассейна, одетая в красочное платье муму -му и широкополую шляпу. По пути через комнату Дэкер снял фотографию с полки. Они сели, и Феллуз устремила взгляд на фоторамку, повернутую так, чтобы фото не было видно. «Вы принесли мне что-то показать?» «Нет, это одна из фотографий из соседней комнаты». «Это фотографии моего отца. Я же говорила, что это его дом. Я живу здесь всего около полугода». Он был полностью обставлен. Наш общий с бывшим мужем дом выставлен на продажу. Деккер развернул снимок лицом к ней. Фелос поглядела на группу мужчин и женщин на фото. «Вот мой отец. Женщина — моя мать. А человек рядом с ней был в то время начальником штаба отца. Он уже умер». «А молодой человек в самом конце». Фэллоуз проследовала в указанном направлении, и челюсть у нее отвисла. «Майами, восемьдесят спросил Деккер. «Мужчина, заталкивавший женщину в чемодан». Она безмолвно кивнула. «Я так и думал». «Боже мой!» — вымолвила Дейдра с потрясённым видом. «Оно было здесь все это время!» А я даже не смотрела на эти фото. Видите ли, меня ни на одном из них нет. Как его зовут? Тревор Перлман. Никаких воспоминаний? Нет, ни малейших. Сомневаюсь, что он был членом штаба вашего отца. И, может быть, тогда он пользовался другим именем. Тогда почему он на фото? Политики много фотографируются. — Да, но зачем отец сохранил именно эту? С моей матерью и его штабом есть еще много других. — Не знаю, но очень рад, что он сохранил как раз эту. — Что это значит, агент Текер? Будем надеяться, это значит, что убийцу вот-вот схватят. После долгой беседы с фэллоуз и ряда телефонных звонков Уайт, они поехали обратно в оушен к себе в отель. И в номере Уайт быстро провели совещание. «Ладно, дай мне разложить все по полочкам», — начала Уайт. Тревор Перлман в 81-м году помогал ликвидировать бардак в Майами. «Как мы уже говорили, он же мог и создать бардак». «Ты имеешь в виду подставу?» Консультант путешествовал по миру и говорит на нескольких языках. Ходит на Кубу на личной яхте. «Что именно ты хочешь сказать?» «Я говорю, что готов поставить больше денег, чем у меня есть, на то, что катер Канека Роу находится на Кубе, куда Перлман доставил его, когда убил владельца и сбросил труп в океан». «Ты хочешь... Неужто Перлман работал на...» «Врагов нашей страны, да». Он подставляет Таннера, явного кандидата на выборный пост. Тот обязан своей политической карьерой Перлману и его кураторам. В обмен за то, что позаботились о покойнице в его постели, не раскрывая правду, он готов сделать все, что они попросят». Ты же слышала, как Дейдра описывала отца? У него была кишка, тонка для настоящей законотворческой деятельности. Ему просто нравился сопутствующий блеск и гламур. Он пошел бы на все, лишь бы его не разоблачили. Типа слива информации нашим врагам? Да. И проводил голосование определенным образом, чтобы помочь тем, на кого работал Перлман. Но если тот его шантажировал, к чему Таннеру держать его фото у себя в доме? недумывала Уайт. Возможно, у Таннера не было причин считать, что Перлман причастен к шантажу. Он мог думать, что тот просто старался ему помочь, но об этом узнал кто-то другой. Подобным образом Перлман мог шантажировать и других политиков. Добывать компрометирующую грязь на политиков и использовать её для продвижения своих планов — идея далеко не новая. А Роу каким-то образом видит происходящее, и Перлман вынужден привлечь его на помощь, возможно, прибегнув к байке, что просто пытается предотвратить скандал. Дескать, у девки передос или типа того. Не сомневаясь, он наградил с короба, что если правда выйдет на свет, президенту придется плохо. Вероятно, это сыграло для Роу решающую роль. Но десятилетия спустя тот узнает, что смертельно болен, и, быть может, здуру проговаривается Перлману, что ему надо излить душу, чего Перлман допустить не мог. А Дреймонд и Лансер? Спросила Уайт. Дреймонд был у них в доме. Держу пари, и он разнюхивал и наткнулся на что-то инкриминирующее, поскольку весьма сомнительно, чтобы Перлман действительно ушел от дел. Бьюсь об заклад, он знал, что Каминс проявляет к Дреймонту сугубо сексуальный интерес и что у него будет возможность накрыть Дреймонта у нее в доме. Так что, обставив сцену подобным образом, он умыкает у Каминс ключ от Кондо и ключ-карту от дома Барри, Чтобы добыть пушку Барри. Они давние друзья, и Перлман, наверное, знал о ее существовании. Ладно, это логично. Затем люди Перлмана взламывают кредитную карту Казимиры и заказывают словацкую валюту. Позже они убивают Дреймонта, пока Перлманы в отъезде. Вероятно, они следили за Дреймонтом и узнали о его связи с Лансер а через нее и Спетти Келли. Они похищают Лансер, прячут ее где-то и заставляют развязать язык. Она предупредила Келли, бросившуюся бежать без оглядки. Они убивают Лансер и заталкивают деньги ей в глотку. Вероятно, тело они без труда перевезли в автомобиле Перлмана, а затем перенесли в дом Каминс, когда горизонт был чист. Затем они отслеживают нашу машину, следуют за ней до убежища Келли в Киларго и ликвидируют ее, просто на случай, если Лансер вдруг ей что-то рассказала. После убийства Лансера они прячут ствол обратно в ящик стола в Кондо Барри, а сам он безмерно им помогает, достав его и взяв с собой в дом бывшей жены. Мы получаем ствол, тот оказывается орудием убийства, и Барри садится. «Проклятье, Декер, все сходится. Но зачем одновременно убивать Каминс?» Они с ней не ссорились и были друзьями. И все равно Барри был идеальным козлом отпущения, потому что у него имелись все основания убить Дреймонта. Пёрлман просто думал, что судья найдет труп, позвонит в полицию, власти проведут следствие и все свалят на бедолагу Барри. Затем копы отследят, откуда взялись словацкие деньги. Подумают, что Казимира Роу тоже как-то причастна. И гамма с треском накроется. «А ты можешь это доказать?» «У нас есть факт, что Фэллоуз опознала Перлмана и то, что она видела в ту ночь в Майами. Этого должно быть достаточно, чтобы накрыть его». «Будем надеяться, что это так» пока он не накрыл нас».